Глава 28. Мы встречаемся с Пашей в 7. 7. значимая для меня цифра. 7 июля у нас со Стасом была свадьба. Пальцы сами нажимают нужные иконки. Все файлы, все фото – наша свадьба. На фото он смотрит на меня нежно, обнимает за талию. «Вот, ну вот же! Было в наших отношениях хорошее. Может быть, можно все исправить? Снова присмотреться друг к другу, воскресить прежние чувства?» Меня трясёт. Размазываю по щекам слезы. Развела нюни. Сопли на кулак наматываешь. Звучит в моей голове его голос. Следующий кадр. Моя поза не изменилась, я тянусь к нему, прижавшись к плечу. Стас смотрит в кадр с вызовом, довольный собой, или самодовольный. На третьем фото он один. Шмыгаю носом, какой он красивый, нет никого больше, нет других мужчин, только он, он все равно лучше других. Я злюсь на себя, но не выключаю телефон, рассматриваю фотографии. Передо мной черный экран. Наверное, забыла удалить неудачный кадр. Из-за зеркальной темноты на меня глядит усталая тетя средних лет. Худое лицо, ввалившиеся глаза. Он бросит меня рано или поздно. Зачем ему это чучело с пустым взглядом? Стас эстет. Любит окружать себя красивыми вещами. И женщина ему нужна такая, чтобы остальные завидовали. Снова на фото муж. Сильный, статный, загорелый. Хватит. Нельзя быть такой примитивной. Нельзя скучать по плечам, рукам, короткому ежику волос, который так бархатисто поддается под ладонью. Клюю себя укорами, пытаюсь скинуть наваждение, но внутри меня рабыня, которая привыкла быть покорной, все терпеть. Очень трудно, когда разум и чувства не владуют друг с другом. И все же я должна справиться. Как только Тёме дали садик, я вышла на работу. Конечно, не на ту крутую должность, куда устроилась до декрета. Там меня уже никто не ждал. Но теперь я зарабатываю сама хоть какие-то деньги. Вот ведь смешно. До замужества я и представить не могла таких ощущений. Насколько легче дышится, когда у тебя есть возможность купить себе расческу, ни у кого не выпрашивая наличку. Как-то мне дали грамоту за добросовестное выполнение обязанностей, и розу подарили. Вроде бы мелочь, а приятно, что ценят, ведь могли и не отметить. Благодарности объявили только двум сотрудникам, мне и Свете из-за дела планирования. ей это понятно, за что, она трудоголик, каждый день на работе допоздна. И в выходные бывает, и не вылезает из кабинета. А я? Справляюсь, конечно, но даже не знаю, за что меня решили выделить. Может, авансом? Домой не иду, а лечу. Настроение, хочется горы свернуть. Представляю, как приеду, приготовлю вкусный ужин. В морозилке лежит кусок мяса, запеку с картошкой, как муж любит. Смотри. Радостно сигналю я с порога, размахивая грамотой. Тёма подбегает, скачет у моих ног. Он не понимает, чему я радуюсь, но смеется за компанию. Стас смотрит на синий-белый лист картона ровно две секунды и протягивает мне обратно. «Ну, нормально. А цветок от кого?» «Так с работы тоже». «А я думал, поклонник. Какой еще поклонник?» «Да ну тебя. Смотри. Ты внимательно прочитал. Награждается. Мирослава Александровна за...» «Прочитал». Обрывает он меня. «Если бы тебе должность получше предложили или зарплату повысили, а так...» «Захотел. Не все сразу. Смотри, сам директор подписал». «Подумаешь, расплясалась», — фыркает он. «Вот если бы тебе президент подписал, это я понимаю». Наверное, он прав, радуюсь как девчонка какой-то бумажки. Настроение опустилось на ноль, и кулинарный задор куда-то улетучился. Может, макаронами по-флотски обойдёмся?